Но в сущности речь об одном и том же. И вы, и мы отвергаем «homo economicus», то есть капиталиста, эгоиста, индивидуалиста, одержимого иллюзиями о свободе, нам предпочтителен «homo faber» – примечание. Буквально «человек рабочий». Конец примечания. Или говоря по-английски «хомофабер» Not a self-made man, but a made man. Примечание. Не человек, добившийся всего собственными силами, а человек сформированный. Перевод с английского. Конец примечания. Ведь коммуниста, собственно, как и вашего прекрасного национал-социалиста, надо выращивать, обучать,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 не в народе, а в ваших руководителях. Коммунизм – маска, натянутая на прежнее лицо России. Ваш Сталин – царь. Политбюро – бояре и аристократы, алчные и эгоистичные. Ваши партийные кадры – чиновники, те же, что при Петре и Николае. Та же пресловутая российская автократия –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 КУПИТЬ Примечание Стендаль. Красное и черное. Часть 2. Глава восьмая. Перевод Боброва и Богословской. Конец примечания.